Глава двадцатая. Самое время. Мы не можем помочь другому, если пытаемся обратить его в свою веру. Наши взгляды останутся для него мертвым и народным телом и будут не способны к самостоятельному развитию они останутся чем-то внешним или даже чуждым и потому либо войдут в разрушительное противоречие с его природой, либо окажутся бессильны принести пользу. Настоящая помощь заключается в том, чтобы освободить в человеке его собственную веру и его собственные взгляды. Необходимо помочь им прийти в естественное движение, очиститься от налипшей шелухи и отыскать свою дорогу. Тогда формирующееся мировоззрение человека окажется не чужеродным элементом, а произведением его собственного ума. Оно будет выковано в гарнилах психики. Глубокое понимание и принятие позволит словам перейти в дела и стать органичной частью практики жизни. Наиболее действенная помощь не меняет другого человека. Строго говоря, она лишь помогает ему самостоятельно измениться в соответствии с его собственным образцом, а перед этим позволяет ему нащупать этот образец внутри себя. Порой итоги такого роста во многом совпадают с нашими, но так случается далеко не всегда. Если же мы пытаемся навязать другому наши ориентиры, которые еще не стали его собственными ориентирами, то он выступает в роли пассивного объекта стороннего воздействия. Оно будет восприниматься чисто внешним образом и не достигнет глубин. Возникающие так перемены имеют поверхностный характер и образуют вокруг личности хрупкий и лживый фасад, не затрагивая при этом ее сущности. Помощь требует не навязывания и упорных доказательств, а скорее демонстрации. Мы предлагаем другому взглянуть на иные возможности бытия. Один из родоначальников широкого интереса к буддизму на Западе, Алан Уотс прекрасно выразился на этот счет в одном из своих выступлений. «Я хочу окончательно прояснить одну вещь. Я не дзен-буддист, я не проповедую дзен-буддизм. Я не пытаюсь никого обратить в него. Я ничего не продаю». «Я занимаюсь развлечением». Другими словами, это то же самое, как когда вы идете на концерт и слушаете, как кто-то играет Моцарта. Он ничего не пытается вам продать, кроме звучания самой музыки. Он не хочет, чтобы вы вступили в некую организацию, в поддержку музыки Моцарта, а не, скажем, музыки Бетховена. И я обращаюсь к вам в том же духе, что и музыкант со своим фортепиано или скрипач со своей скрипкой. Я просто хочу, чтобы вы насладились точкой зрения, которая приносит наслаждение мне». «В равной мере ведущей целью моей работы является демонстрация определенной точки зрения». Эта точка зрения состоит в том, что мы можем быть намного больше, чище, свободнее, упорядоченнее, яснее и созидательнее. Мы можем мыслить и быть на совершенно другом уровне. Существует более широкий контекст действительности, более совершенный способ взаимодействия с собой и миром и доступ к нему открыт для каждого из нас за счет целенаправленной работы со своим умом и с неотчуждаемыми способностями этого ума, имеющимися в нас с рождения. Вот точка зрения, которую я хотел бы показать. И поистине это благая весть. В свете как современной науки, так и мировой философии она представляется мне неоспоримым фактом. Тем не менее, как и в случае музыки Моцарта, она не навязывает себя в качестве неоспоримого факта, не старается перетянуть как можно больше людей на свою сторону и не вербует никого в свой лагерь. Эта точка зрения просто играет свою мелодию и развивается вшире-вглубь в силу собственной творческой природы. Для заинтересованных ее звучание открывает новые горизонты бытия, мыслей и чувства. Мы можем сделать шаг навстречу музыке, пережить ее, проследить ее настрой, траекторию и воздействие на нас. Тогда вполне возможно, что эта музыка окажется не только чужой, а одновременно и нашей собственной. Она может заставить нечто внутри нас срезонировать и дать импульс для развития нашего собственного музыкального таланта, нашей точки зрения. Если же этого не случится, мы всегда можем сходить на какой-то другой концерт. К словам Алана Уотса, тем не менее, имеется существенная оговорка. Речь здесь ведется вовсе не о чьем-либо развлечении и наслаждении. Ставки намного выше. Мы исследуем возможности большей глубины и широты всего нашего бытия, его смысла и творческой деятельности. Однако даже это еще не все. На кону стоит не просто жизнь отдельных людей с точки зрения ее наполненности и реализованности. Пока мы не научились управлять своим восприятием и поведением, само существование человечества повисает на волоске. История народов раз за разом преподает нам одни и те же уроки, но мы отказываемся сделать из них закономерные выводы. Не переставая, текут реки крови и реки слез, ведутся бессмысленные войны и не утихают свары. Это колесо совершает оборот за оборотом, но человечество остается глухо и слепо к тому единственному, что способно, если не остановить его навсегда, то, по крайней мере, значительно замедлить. Мы до сих пор работаем с болезнями индивида и с болезнями общества исключительно на уровне смягчения их симптомов. Мы рассчитываем излечить чуму тем, что сбиваем больному температуру, подносим ему горячий супчик и проветриваем помещение. Конечно, все это облегчает его тяготую и должно быть сделано, но инфекции на все эти полумеры по большому счету плевать. И точно так же мы продолжаем наивно верить, что политические и экономические проблемы имеют политические и экономические решения. Но это далеко не так. Нельзя устранить инфекцию на уровне ее симптоматических проявлений. За победой придется отправиться намного дальше и намного глубже. Истощающие мир политические конфликты и иные общественные беды являются упущенными нами возможностями по сотрудничеству и гармонии. Как таковые, они есть просто симптомы разладов и сбоев внутри человеческих голов. Только там, в пространстве ума, они и могут быть по-настоящему устранены Пока корни невежества, неврозов и психозов человечества остаются нетронуты, по весне они будут давать все новые и новые всходы Сколько бы мы ни пропалывали поверхность собственной жизни и поверхность жизни социума, каждое следующее поколение продолжит пожинать новый урожай катастроф до тех пор, пока очередной из них не станет последним. Или, вернее было бы сказать, это все тот же старый урожай, поскольку причины его стары. Если мы хотим остановить голод, бедность, войну и угнетение, то их требуется остановить в уме на этапе их оформления и зарождения. Война внутри нас всегда рождает войну вне нас, в тех или иных масштабах. Голод и бедность в голове рождают голод и бедность в окружающем эту голову мире. Они толкают людей к хищничеству и жадности, так что одни отбирают собственность и возможности у других, грабят и разрушают. В силу невежества и малой сознательности они усматривают в этом ключ к своему счастью и росту, а значит, пока эта бедность ума сохраняется, ничто не остановит ее неизбежных проявлений. Эго-мания ее невротическая жажда и агрессия, а также всяческого рода нарывающие разлады внутри нас, необходимым образом порождают разлад в общественной жизни. Общественная жизнь вбирает в себя яд многочисленных индивидуальных умов, и накапливает его, там он претерпевает брожение и формирует среду, в которой люди живут и воспитываются. Затем эта среда отдает полученный ей яд назад, приумноженным и вдвойне токсичным. Для оздоровления групп нам нужен иной мировоззренческий духовный климат для развития индивидов. Тому, кто решил бы всерьез заняться политикой и общественными делами, таким образом, потребовалось бы напрочь о них забыть. Политика абсолютно бессильна вершить подлинные перемены, именно потому что работает с симптомами подлинных проблем, со внешними проявлениями невежества, агрессии и жажды. Она даже не касается их причин, не видит их, не знает о них, а следовательно и не в состоянии их устранить. Круговорот, распри и побоищ, нищеты и расточительности, страданий и злобы совершает цикл за циклом. Даже если его исторические темпы немного замедляются, то лишь вследствие перемен в нашем понимании и в культуре ума. Политические трансформации являются просто отражением фундаментальных трансформаций в восприятии групп и в системе наших ценностей. До сих пор мы были слишком поглощены своими экономическими, политическими и технологическими играми, чтобы уделить внимание сути. Развитие человечества шло крайне односторонне. Мы копили новые факты и новые ресурсы, но это ничего толком не изменило, кроме декораций, в которых мы существуем, и средней продолжительности пребывания отдельных людей на сцене. Пьеса тем временем разыгрывается все та же. Нам требуется движение не только вширь, но и вглубь. Нам нужен выход на качественно новый уровень сознания. В противном случае это лишь вопрос времени, когда мы пойдем жертвами своих технологических инноваций, развлечений, наслаждений и орудующих ими неврозов и психозов. Не только человечество в целом, но и каждый из нас раз за разом получает те же самые уроки. Мы стараемся обустроить свою жизнь новыми внешними условиями, добыть себе разнообразные ресурсы и употребить как можно больше приятных стимулов для органов ума и тела. Увы, этот подход не работает и никогда не работал. Движение на поверхности психической жизни не выводит нас из биличьего колеса тревог и страданий, вожделения и злобы, страхов и надежд. Всякая подлинная трансформация происходит в структуре ума, и прежде чем произойти в коллективном сознании группы, она должна произойти в сознании каждого из нас. Тот, кто не помог себе, будет не в состоянии помочь другим. Будда говорил об этом так. «Чтобы тот, кто сам тонет в грязи, мог вытащить другого тонущего в грязи, это невозможно. Но вот чтобы тот, кто сам не тонет в грязи, смог вытащить другого тонущего в грязи, это возможно». Воздействие на жизнь человечества через сугубо внешние общественные перемены есть слабое и симптоматическое воздействие. Разумеется, оно необходимо. С симптомами тоже нужно бороться. Температуру необходимо сбивать, насморк облегчать, а дом отапливать. Кто-то должен всем этим заниматься. Это создает условия для настоящей работы, но само по себе оно этой работой не является. Проблема состоит в том, что люди, занимающиеся борьбой с симптомами, думают сами и внушают другим, будто могут решить проблемы на том уровне, на котором их решение просто невозможно. Игнорируется более общая картина. Аналогично, глубинное воздействие на нашу личную жизнь не может быть осуществлено путем удовлетворения базовых потребностей, расширения личной территории, а также объема ресурсов и набора приятных стимулов. Без перемен в самом способе нашего отношения к себе и миру, все наши приобретения подобны барахтанью в болоте сансары. Каждое новое движение только погружает нас глубже или, в лучшем случае, позволяет поплавать в этом болоте подольше. Когда мы хотя бы немного оздоровили себя, наше новообретенное здоровье совершенно естественно и спонтанно начинает распространяться вовне. Как болезни ума являются заразными, так и наше здоровье заражает все вокруг. Мы уже просто не можем перестать упорядочивать мир, даже если бы захотели этого. Это становится абсолютно невозможным, противоречащим законам как физики, так и лирики. Личная трансформация запускает в окружающем мире мощную цепную реакцию. Мы самопроизвольно инфицируем мир своим здоровьем и своим пробуждением. Об этом хорошо сказал Серафим Саровский, один из самых прославляемых подвижников в традиции православного христианства. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Главный трюк эго. Пора, наконец, это признать. Мы способны меняться умом и телом от макушки до самых пят и эти перемены могут быть фундаментальны. Казалось бы, все это несносная банальность. Зачем нам признавать нечто столь очевидное и повторять это из раза в раз? Но так кажется лишь на первый взгляд. Внутри каждого из нас действуют могущественные силы, существование которых построено на коварнейшем отрицании пластичности они толкают нас усмотреть в этом банальность, отмахнуться и поскорее забыть. Поспешное признание возможностей перемен и своей пластичной природы есть не что иное, как их замаскированное отрицание. Хотя на теоретическом уровне мы их признаем, с практической точки зрения мы склонны рассуждать следующим образом. По натуре я вспыльчивый, такой уж я человек. Ничего не поделаешь. Мы совершаем глупые поступки, приобретаем дурные привычки, а затем убеждаем и себя, и других, что это было неизбежно и необходимо. Мы встаем на их защиту и принимаемся доказывать, что мы именно такие и поступили именно так, вследствие неких неотдалимых сил природы. Сверх того, мы пытаемся рационализировать отрицание собственной изменчивостью. Мы создаем целую многослойную легенду в поддержку этого отрицания. Здесь вход может пойти тяжелое детство и тяжелые условия жизни, генетика, дурное социальное влияние, гороскоп, излучение из космоса или предсказание от уличной гадалки. Какую бы карту мы ни разыграли, подспудный вывод всегда один. В сущности, иначе быть не могло и быть не может. Большая ошибка думать, что свойства личности неизменны. В каждом, в ком есть вспыльчивость, есть способность сохранять спокойствие. В каждом, кем владеют страх и слабость, есть способность быть мужественнее и сильнее. Да, в каких-то условиях это тяжелее, а в других проще, но движение всегда возможно. И наоборот, каждый, кто силен и мужествен, может эти качества утратить. Хотя в нас есть невежество, агрессия и жажда, а также целый букет индивидуальных ограничений, в нас есть и способность очищать свой ум от них. Мы можем гармонизировать свою внутреннюю и внешнюю жизнь. Мы можем смотреть на себя и мир яснее, чище, шире, глубже. Все это чистая правда, но она крайне неприятна для эго. Она требует усилий и сопротивляется как его косности, так и его инстинктивной тяге к добыче ресурсов. Главный трюк эго – это убедить ум в том, что глубокие качественные перемены невозможны, бесполезны или же крайне осложнены, одновременно признавая их возможность и полезность на чисто словесном уровне. Сам по себе этот фокус весьма примитивен, но его плоды крайне многочисленны и губительны. Если мы даем обвести себя вокруг пальца, то консервируем свою личность во всем, что в ней действительно важно. Мы подрываем сами условия для подлинного творческого действия, для освобождения и роста. Свою пластичность следует не просто признать поверхностной и теоретически, ее необходимо прочувствовать душой и телом. Духовная практика и, в частности, медитация позволяют нам это достичь. Пришло время признать и кое-что другое. Недуальное восприятие существует. Существует не только малый эгоцентрический ум, но и большой, полицентрический. Его просторные очертания можно легко разглядеть внутри себя. Мы не просто в состоянии изменить какие-то второстепенные свойства личности в наших силах перейти в иной режим бытия. Все необходимые для этого возможности и все необходимые способности ума существуют внутри нас уже сейчас. С самого рождения мы носим в себе их эмбрион. Они только нуждаются в пробуждении. Мы носим в себе эмбрион большого ума, эмбрион собственного пробуждения. Мы рождаемся беременными пробуждением, но, как правило, даже на трехсотом месяце беременности не замечаем этого. Мы инстинктивно оттягиваем свои вторые роды и последующее за ними взросление. Духовная практика нужна, чтобы внутри нас состоялись прекрасные роды панорамного, бодрствующего и ясного ума. Одни школы акушерства в человеческой истории настаивают на медленном извлечении и воспитании плода. Другие же берутся за проблему с большим напором. Они пытаются сделать кесарево сечение и извлечь его на свет одним решительным рывком, например, в тантрическом буддизме и некоторых школах дзен. Два способа быть. У нашего недуального ума есть старший брат, эго и создающая его лимбическая система мозга. Лимбическая система сформировалась очень давно. С ее точки зрения этот взорвавшийся эмбрион, этот еще не оперившийся умник, просто не знает жизни. Он подрывает ее авторитет и грозит низвергнуть с трона. Неудивительно, что она с большой неохотой подпускает младшего родственника к управлению хозяйством. Лимбическая система привыкла к своему особенному укладу и особенному стилю управления. Она является конфликтной, автоматизированной и построенной на шаблонных реакциях на типовые стимулы. Она взаимодействует с каждой новой ситуацией за счет того, что высвобождает накопленные ей стереотипы восприятия и поведения. Некогда такой автоматизм был ее сильной стороной и даже являлся неизбежным свойством всех существовавших нервных систем. В человеке же процесс накопления реакций превысил критическую отметку. Наше растущее наследство из прошлого все более превращается в тяжкую ношу. Иными словами, мы стали жертвой продуктов своего ума. Мы таскаем в себе колоссальный багаж из невежественных автоматических реакций лимбической системы, ее ошибок и стереотипов. Они отделяют нас от прямого контакта с ситуацией и погружают в мучительные и непрерывные галлюцинации. Мы постоянно проживаем свое прошлое, фантазируем о будущем и видим невротические сны из их комбинаций. Ум, управляемый лимбической системой, является малым, узким и дуалистическим. Его перспектива искажена самим его дуалистическим устройством, а перепроизводство шума искажает эту картину еще больше. Главное, что движет лимбическим типом личности, есть установка на обладание. Это невротическая тяга бездумно добывать приятные стимулы, свойства и ресурсы, которые, однако, бессильны сделать его счастливым и сильным. В этом режиме бытия мы обращены вовне, даже тогда, когда пытаемся посмотреть внутрь себя. Мы ищем наслаждение и смысл за пределами своей ситуации. Они видятся нам в некой лучшей версии себя, в лучшей версии своих обстоятельств жизни. И там же, вовне, наше воображение рисуют главные опасности. Внешняя опора при установке на обладание образует гигантское слепое пятно. Мы не можем увидеть, что главные условия как благо, так и погибели присутствуют исключительно прямо сейчас. Они содержатся в самом действующем уме и в том моменте, где мы находимся. Всякая текущая ситуация жизни представляется нашим древним инстинктом, не полноценным творческим объектом, а временной, несовершенной остановкой на пути в более светлое будущее. Телега ставится впереди лошади, и вечное настоящее оказывается подчинено временному будущему. Мы испытываем постоянную агрессию против того, что есть, и жажду того, чего или еще нет, или уже нет. Мы движемся снаружи внутрь, подобно голодному рту, засасывающему в себе реальность. Но мы все равно не можем насытиться, потому что сам наш голод является невротическим. Он не может быть утолен никаким объемом стимулов и ресурсов. Эволюция жизни, создавшая лимбическую систему, породила и ее смышленого младшего брата. Это кортикальная система управления поведением и основанный на ней особый способ существования ума, большой ум, недуальный ум, тот самый, который находится в человеке на эмбриональной стадии. Кортикальная система есть более совершенный механизм восприятия реальности и принятия решений. Ее ключевая специализация состоит в том, чтобы очищать лимбическую систему от того шума, который она с таким избытком производит в ходе собственной жизнедеятельности. Так достигается ясность и повышается качество выбора. Более простое наименование для картикальной системы – это наш разум. Разум, в меру своей развитости, привносит гармонию в психическую жизнь и разрешает конфликты как чисто мировоззренческой, так и эмоциональной природы. Одновременно разум открывает нам полицентрическую картину взаимосвязей между явлениями жизни, более широкое и детальное видение реальности. Ум становится во всех смыслах больше. Благодаря разуму мы способны не только к автоматической реакции на типовые стимулы на основании накопленного багажа из шаблонов поведения и восприятия. Мы способны на свежее действие. В отличие от реакции, действие не сидит на тугом поводке прошлого. Оно чутко воспринимает уникальные сигналы текущего и постоянно меняющегося момента. Благодаря разуму мы можем натянуть вожжи и приостановить переход стимула в мгновенный поведенческий ответ. Это режим ручного и осознанного управления, режим бодрствования и постоянной пробужденности, а не сонный автопилот малого ума. Разум дает нам возможность взять маленькую паузу и осмотреть окрестности. Тогда оказывается, что у нас намного больше вариантов выбора, чем это раньше представлялось. Он дает простор и свободу движения в этом просторе. Постоянное бодрствование ума не означает, однако, что мы становимся медленными. Со временем пагубных автоматизмов у нас становится все меньше, а их приостановка занимает доли секунды. Очищение ума начинает происходить само собой, осознанно, но при этом фоновым образом. Картикальная система позволяет человеку держать глаза широко открытыми и все более и более снимать жизнь с навязчивого автопилота. Состояние такой пробужденности на языке пали обозначается прилагательным бодхи. Если из него сделать существительное, то получится Будда что буквально и переводится как «пробужденный, бодрствующий». «Пробужденность означает, что мы находимся в живом, свежем и ясном контакте с меняющимися обстоятельствами жизни. Мы пребываем в ее потоке. Мы перестаем походить на зомби, на живых роботов» которыми управляют принудительные программы жажды и агрессии и не менее принудительное стремление к постоянному увековечиванию своего эго и расширению его личной территории. Об этом прекрасно написал Виктор Пелевин, один из величайших авторов современного мира. На протяжении десятилетий он находит все новые и новые художественные формы для передачи своего глубочайшего понимания и духовной практики в целом и буддистского подхода к ней в частности. «Мы живем только тогда, когда делаем что-то в первый раз». Чудо в том, что на самом деле мы все и всегда делаем в первый раз, поскольку мир постоянно меняется вместе с нами –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 Только то, что происходит впервые, каждый раз, когда мы, не боясь боли, разрываем слипшиеся веки и вдыхаем режущий воздух нового. Вот как сейчас. Чтобы очнуться от лимбического сна и вдохнуть этот воздух нового, нам нужно научиться видеть в себе старое, лишнее, ложное и избавляться от него. Тогда каждый миг будет разворачиваться, как в первый раз. Тогда тысячное повторение будет столь же свежо, как первое. Оно не будет пропускаться через фильтр постоянного сравнения, через наши ожидания, предубеждения и застарелые привычки. В прямом контакте мы практикуем свежее действие вместо замшелых реакций. Мы переходим из сна в бодрствование, в бодхи. Для кортикального типа личности открывается доступ к установке на бытие. Это радикальная смена в приоритете и направленности нашей умственной энергии. Мы начинаем двигаться изнутри вовне. Мы не засасываем в себя мир, чтобы удержать в своей хватке побольше и подольше, а преобразовываем и себя, и его. Мы осваиваем текущую ситуацию, воспринимаем ее уникальные сигналы, но не ради какой-то наживы в будущем, а ради работы с ней самой. Благодаря панорамному восприятию разума становится понятно, что мимолетное и фантастическое будущее, как и не менее фантастическое прошлое, есть аспекты вечного настоящего. Они подчинены ему и прошлое, и будущее есть просто познавательные инструменты для ориентации в творческом разворачивании мгновения. Установка на бытие оказывается куда более эффективным подходом даже с точки зрения накопления ресурсов и стимулов, хотя наш интерес к этому занятию заметно угасает. Когда мы движимы установкой на обладание, то мы не сосредоточены на самом пути, а поглощены его целями. Мы не видим дороги под ногами, не видим окрестностей, не видим себя. Мы периодически спотыкаемся и сваливаемся в мировоззренческие и эмоциональные ямы. Мы забываем менять маршрут, отталкиваясь от знания рельефа территории и от тихих сигналов ситуации. Мы мучаем себя, витаем в тревожных фантазиях, воспринимаем весь путь жизни лишь как препятствие и задержку перед чем-то лучшим. Смысл установки на бытие в том, чтобы направлять меньше своей энергии на разглядывание горизонтов и на производство шума из реакций и предубеждений по их поводу. Нужно смотреть под ноги, вокруг себя, внутрь себя. Мы учимся проживать свою текущую ситуацию, а не постоянно и невротически искать какую-то другую. Так наш путь будет не только легче, радостнее и надежнее, но мы также с большей вероятностью придем туда, куда действительно стоит прийти. Установка на бытие есть внутренняя опора, и только она позволяет нам войти в прямой контакт с внешним миром. Наша практика В ходе эволюции личности мы вырабатываем более совершенные способы восприятия мира и взаимодействия с ним. Это значит, что от доминирования инстинкта и лимбической системы мы движемся к доминированию разума и кортикальной системы. Из людей инстинкта, ориентированных на обладание, мы становимся людьми духа, ориентированными на бытие. Из сна мы переходим в бодрствование. Наконец, от эгоцентрического и дуального восприятия мы приходим к полицентрическому и недуальному. Но действительно ли все эти вещи так хороши, как о них рассказывается? Мы можем по-настоящему ответить на этот вопрос, лишь если попробуем двинуться в указанном направлении и начнем наблюдать за собственными ощущениями в процессе. Одна лишь теоретическая критика эгоцентризма и установки на обладание бессильно их не спровергнуть. Мы не в состоянии ничего понять и изменить, если всего лишь противостоим существующей реальности. Наши усилия оказываются лишены самостоятельности и собственного творческого заряда. Они суть реакция, которая подчинена тому, что ее вызвало. В действительности нам нечего предложить взамен. Подлинные трансформации становятся возможны, когда наше собственное утверждение выходит на первый план. Мы должны попробовать создать внутри себя альтернативу, альтернативный способ мыслить и быть, взаимодействовать с миром и воспринимать его. Это значит сосредоточить силы на деятельном утверждении и воплощении большого ума, а не на отрицании эго и не на борьбе с его проявлениями, носителями и проповедниками. Центром нашей деятельности должно стать именно утверждение, поскольку такое утверждение оказывается более сильным отрицанием, чем само отрицание. Оно или демонстрирует, или опровергает жизненную силу нашего выбора не на словах, а на деле. Это стократ красноречивее. Своим примером, своим переходом к установке на бытие, своим творчеством и распространением знания мы меняем и общественную жизнь. Мы нейтрализуем скопившийся в обществе яд и рассеиваем его невежество. Работа со своим умом позволяет нам шаг за шагом создавать альтернативу эго-мании и установки на обладание, альтернативу жажде и агрессии, альтернативу эгоцентрической духовности. Мы начинаем видеть воочию, что состояние нашего ума пластично, и с каждой его переменой меняется и реальность вокруг. Мы замечаем наличие в каждом моменте жизни многочисленных вариантов выбора и способностей этот выбор делать. Раньше, когда мы двигались на автопилоте, это богатство свободы ускользало от нас. Мы пробуем прямой контакт с ситуацией на вкус. За счет совершенствования ума человек раскрывает свои творческие возможности и обретает единственно совершенную форму счастья из доступных нам. И с научной точки зрения, и с чисто бытовой, счастье является неизбежным следствием гармонии в уме. Существует два общих подхода, как такой гармонии достичь. Первый есть лимбический или инстинктивный. По принципу работы он является косвенным. Мы играем по правилам своих инстинктов и днями напролет просто пытаемся удовлетворить те или иные потребности. В итоге, каждая наша маленькая победа приносит непродолжительную и поверхностную гармонизацию психической жизни. Поиски счастья за счет удовлетворения потребностей дают либо крайне скромный, либо нулевой, либо отрицательный результат. Во-первых, хотя бы потому, что многие потребности не могут быть удовлетворены. Они ненасытны, бесконечны и невротичны, как жажда статуса, власти, имущества, наслаждения и даже знания. Во-вторых, множество внутренних конфликтов, заставляющих ум страдать и разрушающих его, вообще никак не связаны с недостаточной удовлетворенностью тех или иных запросов. Это просто навязчивые галлюцинации лимбической системы. Подобные сбои поведения и восприятия могут быть надежно устранены только напрямую. Сколь бы мы ни кормили своего голодного зверя, здоровее он от этого не станет. Второй подход есть картикальный или духовный. Он привносит гармонию в ум не косвенно, а напрямую. Счастье становится итогом нашей творческой деятельности, которая упорядочивает и сознание, и внешнюю действительность. Стимулы и ресурсы приходят в нашу жизнь как следствие такой гармонизирующей деятельности, а не как ее цель, смысл и содержание. Бытие становится чистым творчеством даже в своих актах потребления, которые служат этому творчеству и вписаны в него. При духовном подходе к счастью мы заменяем невежественные автоматические реакции осознанными действиями. Это дарит покой и волю, радость и освобождение. Мы устраняем помехи для счастья, и оно, уже существующее внутри нас, освобождается. В особенности же мы гармонизируем отрицательные эмоции и импульсы, такие как агрессия и злоба, страдания и жажда, во всем множестве их форм. Они зашумляют ум, ослепляют разум, оглупляют интеллект, истощают нервные силы. Все эти пагубные реакции не являются необходимыми следствиями тех или иных событий. Какое бы событие ни произошло, мы можем либо отреагировать на него разрушительно, либо не сделать этого. В наших интересах поступить последним образом, и это в нашей власти. Мы можем полностью принять эту дикую энергию, перенаправить ее и интегрировать в большой ум тогда произойдет не устранение реакций в смысле их уничтожения и подавления, а преобразование их природы, преобразование невежества в мудрость. Тем не менее, суть духовной практики не в том, чтобы перенестись в какую-то иную ситуацию, стать лучшей версией себя, получить сверхспособности и полезные личностные качества. Она в том, чтобы войти в прямой контакт с тем, что уже есть прямо сейчас. Мы учимся познавать свой текущий миг бодрствующим, ясным и свежим взглядом. Мы устанавливаем прямой контакт с собой и с миром в их единстве. Вот единственная подлинная сверхспособность. Все остальное само рождается из нее. Конечно, пока что многое из того, что здесь обсуждается, может быть сложным для понимания. Это естественно и даже неизбежно. Нельзя очистить свой ум и познать мгновение, читая об этом. Если бы это было возможно, никто бы не практиковал дисциплину ума и не занимался медитацией. Все просто изучали бы разнообразные тексты. Имея это в виду, в следующей книге мы уделим больше внимания конкретным техникам медитации и руководству по самостоятельной практике. Применение их в собственной жизни сделает возможным более ясное понимание того, что можно по-настоящему понять лишь на деле. Вероятно, в нашу эпоху занятия медитацией особенно важны, ведь еще никогда человеческий ум не существовал в столь ядовитой для него среде. Сегодня количество отвлекающих нас факторов немыслимо, а их завлекающая сила огромна. Мир наполнен всевозможными стимуляторами и депрессантами, развлечениями и снотворными, галлюциногенами и токсинами. Со всех уголков планеты на нас льется непрерывный поток из тревожных новостей. Наши гаджеты и социальные сети пульсируют оповещениями и требуют непрестанного внимания. Как коммерческие компании, так и политические силы разрабатывают изощренные средства, чтобы вовлечь ум в свои замыслы и взять контроль над нашими ресурсами, симпатиями и взглядами, над нашими умами и телами. Все вокруг тянет, терзает и треплет нас, распаляет эмоции, расщепляет внимание. Судя по всему, за последние тысячи лет еще никогда не существовало такого числа препятствий для развития в себе осознанности, внимательности, невозмутимости, любви и недуального восприятия, и никогда это не было так необходимо. Важно понять, что занятие медитацией не требует от нас круглосуточного сидения в неподвижной позе. Ее смысл не в пассивности, а в формировании активности высшего рода. Благодаря формальной сидячей медитации мы развиваем те фундаментальные способности ума, которые мы сможем использовать в любой ситуации. То, что мы переживаем в ней и упражняем, мы затем учимся применять в рамках медитации в движении. Наконец, мы добиваемся чистоты и ясности ума при любом своем занятии, безо всяких исключений. Медитация меняет ум и показывает нам, как научиться им владеть в любых обстоятельствах, в том числе за пределами целенаправленной практики. С течением времени сама граница между медитацией и немедитацией все более и более стирается мы устанавливаем постоянный, прямой контакт с реальностью. Все вообще становится медитацией. Или, если посмотреть на это под другим углом, медитация как таковая исчезает из нашей жизни. Само это понятие теряет для нас смысл, коль скоро медитация становится тотальной и безусильной. Она становится тождественной самой жизни. В тибетском учении Махамудра это четвертая и наивысшая стадия духовной практики так и называется, не медитация, тибетская «сгоммет». Она следует сразу за стадией единого вкуса, тибетская «ромням», о которой мы говорили ранее. «Встав на путь развития ума, важно на нем удержаться, ибо он есть и путь жизни». Чтобы преуспеть в этом, следует помнить пару вещей. Прежде всего, нужно принять свое несовершенство и научиться себя прощать. Агрессия против себя и своей ситуации есть пустой шум ума, который только отделяет нас от позитивных изменений. Дисциплина и понимание требуют терпения. Они не появляются в одночасье. Буддисты древности потому назвали терпение, палейское кханте, одной из парамит, палейское парами, то есть одним из совершенных качеств и деяний. И не следует бросать практику, как только жизнь начинает все более и более налаживаться. Дела идут в гору, и нам может показаться, что раз все так хорошо, то сама необходимость в медитации отпадает. Это большая ошибка и похоже на то, как если бы мы бросили пить антибиотики в середине курса. Да, по той или иной причине некоторые симптомы отступили. Мы получили временную поблажку. Однако тем временем инфекция продолжает тихо зреть и крепнуть внутри нас. Если медитация становится не образом жизни, а временным лекарством, мы не продвинемся вперед в раскрытии большого ума и можем вывести в себе особый штамм вируса эго, резистентный к практике. Медитация действительно способна исцелять, но она представляет собой и нечто намного большее. Это не лекарство от болезней, а практика поддержания и дальнейшего совершенствования здоровья нет ситуаций, где было бы полезно отказаться от нее. Наконец, всегда помните, что мы не одни. И до нас, и вместе с нами, и после нас многие следуют тем же путем. Мы можем не знать друг друга лично, но при этом нас объединяет более глубокое родство и единство, чем достигается при обычном личном знакомстве. Используйте это знание которое, как драгоценный сосуд, было пронесено сквозь века и было в этих веках обогащено. Сделайте то, что в ваших силах, чтобы оно воплотилось в жизнь и было передано дальше.